Конец первой книги – «Трансцендентальное учение о началах». Книга вторая. Последняя. «Трансцендентальное учение о методе». Страницы 419 по 545. Страница 420. «Рассматривая совокупность». всех знаний чистого и спекулятивного разума, как и здания, идея которого, по крайней мере, имеется у нас. Я могу сказать, что в трансцендентальном учении о началах мы составили смету на строительные материалы и определили, для какого здания, какой высоты и прочности они годятся. Оказалось, что, хотя мы мечтали о башне до небес, Запаса материала на деле хватило только для жилища достаточно просторного для нашей деятельности на почве опыта и достаточно высокого, чтобы обозреть ее. Между тем, смелое предприятие, упомянутое выше, должно было закончиться неудачей из-за недостатка материала, не говоря уже о смешении языков, которое неизбежно должно было вызвать разногласия среди строителей по поводу плана. и рассеять их по всему миру, дабы всякий начал строить самостоятельно по своим собственным проектам. Теперь нас интересуют не столько материалы, сколько план здания. Получив предупреждение не увлекаться слепо любой затеей, которая, быть может, превосходит все наши способности, все же мы, не будучи в состоянии отказаться от постройки прочного жилища, составим смету на постройку здания. соразмерно материалу, который дан нам и вместе с тем сообразуется с нашей потребностью. Итак, под трансцендентальным учением о методе, я разумею, определение формальных условий для полной системы чистого разума. И с этой целью мы займемся дисциплиной, каноном, архитектоникой и, наконец, историей чистого разума и осуществим трансцендентальном отношении то, что под названием практической логики ищут для применения рассудка вообще, но не достигают в школах, так как общая логика, не ограниченная никаким частным видом рассудочных знаний, например, чистым знанием, не занимается определенными предметами, и потому, не заимствуя знаний из других наук, не может дать ничего более, кроме обозначений для. возможных методов и технических терминов, которые применяются во всякого рода науках для систематизации. Так что ученик заранее знакомится в этой логике с терминами, значения и применение которых он должен узнать лишь в будущем. Итак, трансцендентального учения о методе, глава первая. «Дисциплина чистого разума. Страницы». 421 по 466. Суждения, отрицательные не только по своей логической форме, но и по содержанию, не пользуются особым уважением у любознательности людей. На них смотрят как на завистливых врагов нашего неустанного стремления к расширению знаний, и нужна чуть ли не апология, чтобы вызвать к ним хотя бы терпимость, а тем более благосклонность и уважение. Логически, можно любые положения выразить в отрицательной форме, но в отношении содержания нашего знания вообще, а именно расширяется ли это знание посредством суждения или же ограничивается им, отрицательные положения имеют особую задачу – лишь удерживать нас от заблуждения. Поэтому отрицательные положения, которые должны удерживать от ложного знания, там, где никакое заблуждение невозможно, хотя и очень правильны, но все же пусты, то есть несоразмерны со своей целью, и потому они часто смешны, как, например, суждение школьного оратора, что Александр без войска не завоевал бы ни одной страны. Но где границы нашего возможного знания очень узки, где искушение строить суждение велико, где осаждающая нас видимость весьма обманчива, а вред, причиняемый заблуждением, значителен, там негативное в наставлении, служащее только для того, чтобы предохранять нас от ошибок, более важно, чем иные положительные учения, благодаря которым наши знания могли бы прибавляться. Принуждение. ограничивающее и в конце концов искореняющее постоянную склонность к отступлению от тех или иных правил называется дисциплиной. Дисциплину следует отличать от культуры, которая должна только доставлять навыки, не устраняя другие уже существующие. Следовательно, для воспитания таланта, который уже сам по себе склонен проявляться, дисциплина имеет негативное А культура и доктрина положительное значение. Примечание автора. Я, конечно, знаю, что на школьном языке термин дисциплина обычно употребляется как синоним наставления. Но существует так много других случаев, когда первый термин в смысле обучения старательно отличают от поучения. И сама природа вещей до такой степени требует сохранения. Единственных подходящих для этого развлечения терминов, что я желал бы, чтобы слово «дисциплина» всегда употреблялось бы только в негативном значении. Конец примечания автора.